По всему телу вновь выступила испарина. Из порванной разгрузки, которая пока что скрывала от взгляда Максима цепочку приросших к броне энергоблоков, внезапно вывалилось странное устройство. Максим дотянулся до него, цепко сжал в пальцах. Похоже на артефакт. Плоский металлический корпус с закругленными торцами напоминал винчестер древнего компьютера. Сбоку виднелось несколько закрытых мягкими заглушками разъемов. На верхней плоскости располагались три сенсорные кнопки, две ничем не примечательные, а третья – утопленная в корпус, защищенная от случайного нажатия. Он перевернул непонятное устройство, не заметив, что случайно задел пальцем один из сенсоров. С обратной стороны находились еще три гнезда разъемов – крохотный экранчик и две заглубленные в материал корпуса кнопки. Максим недоумевал. Он не помнил, чтобы находил нечто подобное. Как эта штука оказалась у меня? Внезапно раздался треск помех. Передатчик? Он вновь перевернул странное устройство. Один из незащищенных сенсоров неровно пульсировал подсветкой. Хаотичное помаргивание длилось несколько секунд, затем частота громоздкого, по меркам современных нанотехнологий передатчика, автоматически подстроилась, и Максим неожиданно для себя услышал голос. «Всем сталкерам, кто меня слышит!» — говорит титановая лоза. «Нас выбросило пульсации в неизвестное пространство. Если кто-то принимает этот сигнал, зафиксируйте частоту и свяжитесь с орденом. Повторяю». Импланты Максима автоматически определили частоту, на которой велась передача. Он попытался ответить, но безуспешно. Его никто не слышал, далекий голос произносил все те же фразы. Видимо, текст был записан и повторялся в режиме постоянного воспроизведения. Пытаясь понять, как действует странное устройство, он коснулся подсвеченного сенсора, и далекий голос внезапно умолк. Ладно, сейчас разберусь. В этот миг на улице раздался виск тормозов, и оглушительная очередь, выпущенная из башенного импульсного орудия, полоснула по стене здания. Он рухнул на пол, но выстрелы не повторились. Сунув странное устройство в клапан разгрузки, Макс нашарил рукой ИПК и привстал. Снаружи лязгнула дверь, хриплый, надсаженный голос проорал. «Окружаем здание! Он где-то тут! Брать живым!» Стал тех, терпеливо ждал, пока механоиды, подчиняясь переданным инструкциям, расчистят ему путь вглубь руин. Первая схватка примитивов с егерями Ковчега произошла на окраине квартала. Здесь подразумевается примитивная модель поведения механоидов – отсутствие в составе управляющей колонии скоргов модулей искусственного интеллекта. При этом в рамках ограниченного круга задач они достаточно сообразительны. Боевики двигались цепью, перебегая от укрытия к укрытию. В тылу боевых групп затаились метаморфы, создающие искажения реальности, и мнемы-техники, готовые подавить обмен данными между исчадиями техноса, нарушить их взаимодействие, а при случае взять отдельных механоидов под временный контроль. Низкорослый стал тех, затаился на третьем этаже одного из зданий, пристально наблюдая за развитием событий. По непонятной причине он не рвался в бой, хотя был достаточно хорошо вооружен, чтобы самостоятельно пробиться через цепь боевиков и проложить путь к цели, имя которой Макс. Он явно ждал некоего удобного момента, либо достаточно хорошо разбирался в людях, понимал, что действия боевиков – непредсказуемы. Клаус поднялся на второй этаж руин, осмотрел несколько уцелевших комнат. Чисто, передал он по мюфонной сети. Его напарник, оставшийся у лестницы, ответил коротко. Принял. Клаус подошел к окну, выглянул наружу. Ближайшие здания, густо оплетенные побегами автонов, являлись серьезным препятствием на пути группы. Прочесывать заросли металла растений без надлежащего оборудования. Крайне опасное занятие. Курт вызвал он мнемотехника. На связи, откликнулся тот. У меня на маршруте сплошной металлокустарник. Вижу, но пока помочь не могу. Из глубины квартала приближаются механоиды. Под перекрестным огнем работать невозможно. Клаус зло сплюнул. Что предлагаешь? Уничтожь их. Да не вижу я никого на сканерах. К тебе движутся эрзы. «Двумя группами по четыре механоида. Дистанция 250 метров. Я разрушу их локальную сеть, но и вы не зевайте. Бейте тварей поодиночке». «Понял тебя». Клаус натянул дыхательную маску, мысленно передал короткие распоряжения четверым боевикам группы. Помощь он запрашивать не стал, в ковчеге не принято заранее требовать подкреплений.